Глава д е с я т а Спышка и снова темнота. Опять вспышка и опять темнота. Меня что, везут в скоростном метро? Что это за чередующиеся полосы? Вспышка. Я в новом мире? Неужели опять переместился в какие-то ебеня? Надеюсь, не м х о м егельником, а то такое ощущение, что меня перетирали зубы лося. Тело ныло и стонало. Из носа текла то ли кровь, то ли вода, то ли и то и другое вместе. И заму, не сдумаю умирать. «У тебя ещё лосось неразделан!» раздался возмущённый голос сенсея на робу. «Нет, это всё те же знакомые ебеня, где меня ждал неразделанный лосось и мозговыносящий нудёж старого колдуна. Меня трясли за плечо и шлёпали по лицу. Такое ощущение, что шлёпали ракеткой для пинг-понга. Да ещё и намочили её зачем-то. Я открыл глаза, тут же закрыл их. Не очень хотелось видеть довольную рожу моего мудрого сенсея». Лучше так полежу, в холодке, в теньке и беззаботности. «Эй, оставайся в сознании! Нам еще пулю вытаскивать! Не хочу, чтобы ты умер на территории достопочтенной семьи а к о м о т о Моя щека снова приняла удар ракетки. «Вот же занудливый старик! Не дает отдохнуть спокойно!» «Он будет жить!» — раздался голос Мизуки. «Ага! Я не позволю так просто ему смыться! Над кем же я тогда издеваться буду?» «Эх, видела я его рожу, когда я чуть подтолкнул ветром под локоть, а он опрокинул столик с мандалой, а когда моя белоглазка просыпала соль в рис! д да о такого чудного танца под луной я никогда не видел! И заму еще назвал его ламбадой!» «Старик, ты чудовище!» — вырвался из моей груди Сип. «А ведь я чувствовал подставу!» «Чувствовал, но только ничего не мог предъявить!» Я открыл глаза. Возле левой ключицы порхало знакомое синеватое свечение. Наробу водил ладонями почти по самой шее. Его черное кимоно закрывало обзор. Но краем глаза я все-таки зацепил циновку с кровавыми потеками, на которой лежал. Лежал на правом боку. Голова покоилась на чьем-то снятом и свернутом пиджаке. «Я знаю, Изаму. То ли еще будет. Мастер н о г а й вы готовы?» «Да, мастер Наробу, я ее нащупал», — раздался еще один старческий голос. На этот раз голос звучал со спины. «Чего он там нащупал? Эй, не надо там ничего щупать. Я девочек люблю, а не мальчиков». «Молчи, дурак, а то мастер Нагай может пулю чуть ниже опустить. Тогда я на твоей урне с прахом напишу, что ты был самым отъявленным мальчиколюбом», — прошипел Наробу. «Мёртвый сраму не имут!» – просипел я в ответ. «Не слушайте его, мастер Нагай! Приступим же!» В районе лопатки неимоверно зажгло. Там словно медленно вкручивали раскалённую арматуру. Медленно, смакуя каждую секунду боли. Я стиснул зубы, чтобы не застонать. Потом начал загонять боль в подсознание. Туда, где она не побеспокоит, где не помешает выздоровлению. Где-то мне попалось утверждение, что боль – неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с истинным или потенциальным повреждением ткани, или описываемое в терминах такого повреждения, заумное разъяснение того, что нервные окончания орут мозгу о своих повреждениях. Эмоциональная боль другая, но от нее труднее избавиться. Зато и ту, и другую боль можно приглушить отвлечением. Я начал разглядывать драконов на кимоно на робу и представлять, как они сначала неторопливо разделывают старика на огромном блюде, а потом также со смаком пожирают. Боль отошла на в т о р о е а потом на третий план. «Вот она! Ух, еле достал!» — раздался голос позади. «Теперь можно исцелять! Отличная работа, мастер Нагай! Всегда восхищался вашим искусством!» Неужели на робу кого-то похвалил? Вот уж точно где-то панда сдохла. Благодарю, мастер Наробу. Вы тоже ни на грамм не растратили свое умение. Я наслаждался видом вашей работы. Ну что вы, Нагай, сан. Я лишь жалкое отражение вашей мудрости. Вы наговариваете на себя, Наробу, сан. Я искренне завидую вашему мастерству. Вот уж прямо как в басне Крылова. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. «Ох уж эти церемониальные восхваления!» «Вот наши хирурги в курилке после трудной операции что скажут?» т с е м ё н Валентинович, все заебись!» «Да уж, нихуево!» — подтвердит второй, и оба затянутся сигаретами. «Вы еще поцелуетесь!» — прошептал я тихонько. Недостаточно тихо, так как в мое ухо прилетела ракета «Земля дурная голова». На целых полминуты я оглох. За это время меня подняли на руки два здоровенных охранника и куда-то поволокли. и м а н о на робу сменилось красивым потолком беседки, потом чистым небом, а затем деревянным расписным потолком. Уже здесь меня положили на пол, аккуратно раздели до набедренной повязки и велели не двигаться. Я и не двигался. А куда мне было спешить? После пулевого ранения особо не набегаешься. Правда, надо было что-то решиться кому-то. Узнать, что с м а с с а ш е й И вообще, я же не поклонился. Придется извиняться или нет? Повернул голову и скосил глаза на циновку, на которой лежал. Крови не было. Похоже, что два старика сумели достать пулю и заживить рану. Молодцы какие! Через пять минут лежать без движения надоело, и я решил чуть оглядеться. Принесли меня в небольшую пустую комнату с традиционными раздвижными стенами. На рисовой бумаге стен красивые каллиграфии, выведены мудрые изречения и цветистые хокку. Я чуточку почитал, проникся и попытался сам что-нибудь этакое сочинить. «У меня получилось только вот это». Тихонько с г е й ш и й слез довольный самурай. б а н з а й не проснулась. Хрень какая-то в голову лезет при пулевом ранении. Никогда стихи не сочинял, а уж тем более хокку. «Как тут наш герой?» — раздался знакомый голос. «Тебе нужно полежать полчаса, а потом можешь идти на все четыре стороны. Так как у тебя дела?» В поле зрения попался пухлый старик с венчиком седых волос на голове и унылой козлиной бороденкой. Похоже, что это и был мастер н а г а й Он принес поднос, на котором стояло семь пиал с порошками различного цвета. Еще парочка пустых пиал и мерная ложечка находилась чуть обособленно. Да, вроде бы нормально. Как там, а кому-то младший? С ней все хорошо. Вон. Мастер н а г а й позвольте мне задать несколько вопросов этому юному х и н и н у В комнату вошел Акамото-старший. «Да, он полностью пришел в сознание и готов отвечать!» С легким поклоном проговорил старик. Сам мастер взял пустую пиалу и опрокинул в нее четверть ложечки красного порошка. «Интересно, что это такое?» а к о м о т о сел возле меня на колени и уставился немигающим взглядом. Я посмотрел в ответ. Через минуту игры в гляделки я моргнул. Возможно, у императора было больше опыта в таких играх. Мастер н а г а я зачерпнул тем временем зеленый порошок и желтый. Начал их размешивать с видом игрока в шахматы, думающего над победным ходом. Молчание затягивалось. Я лежал, а к о м у т о смотрел, Нагаи мешал. Все были предельно заняты. «Видите, стрелка!» скомандовал а к о м у т о с т а р ш и й спустя три минуты тишины, нарушаемой только легким скрипением песка в пиале. Тут же одна из дверей с рисовой бумагой отъехала в сторону. Два охранника ввели в комнату невысокого щуплого человека. Я бы сказал азиата, но раз уже сам азиат и свыкся с тем, что кругом одни азиаты, то назову его просто человеком. Вошедший был одет в светло-коричневую с зелеными лоскутами одежду. С плеч свисала мохнатая накидка из тонких зелено-коричневых полосок. Что же, весьма неплохо для того места, которое он выбрал для стрельбы. На верхушке сосны сливался со стволом. Руки стрелка скованы за спиной светящимися красными наручниками. Один охранник нёс снайперскую винтовку. С первого взгляда узнал Хова а ш с е Не очень дорогая дьявольская игрушка. В своё время видел такую у одного американца в Афганистане. Пусть земля ему будет пухом. Ничем не примечательное лицо стрелка украшали синяки и ссадины. Он их получил или при падении с дерева, или же при транспортировке сюда, когда сам падал на кулаки охранников. «Ты знаешь его!» Акамото продолжал сверлить меня взглядом. «Первый раз вижу», — пожал я плечами, и тут же поморщился от боли. Все-таки пожимать раненым плечом было плохой идеей. «А ты знаешь его?» — Акамото перевел взгляд на стрелка. «Я не икшаюсь с мерзкими хининами», — процедил тот в ответ. Акамото взглянул на мастера Нагай, тот кивнул в ответ. Он добавил в свою размешиваемую смесь желтый порошок и подошел к пленному стрелку. Снайпер при взгляде на пиалу забился в руках охранников, но не тут-то было. Охранники держали его в крепких стальных тисках. Мастер Нагая легко поклонился стрелку и сказал, «Я не знаю, кто вы, не знаю вашу прошлую жизнь, но расскажу о будущем. Этот порошок снимет с вас на короткий срок возможность использовать о м е д о а добавленный экстракт волчьей ягоды развяжет язык». «Не советую врать, иначе вы будете испытывать мучительную боль до тех пор, пока не скажете правду. Как лекарь семьи а к о м о т а и как человек, заботящийся о здоровье других людей, я считаю свою функцию выполненной. Я вас предупредил. А дальше вы думаете сами». После этого мастер Нагай зачерпнул горсть с пиалы, и растер разноцветную смесь по лицу стрелка. Тот был одернулся, но через секунду повис на руках дюжих парней, и его голова безжизненно упала. «Он готов, а к о м о т о сама!» — поклонился Нагае. После этого мастер Нагае поставил пиалу на поднос, подмигнул мне на прощание и вышел. «Снимите с него наручники и унесите винтовку! Оставьте нас троих!» — скомандовал а к о м о т о Охранники все в точности исполнили, после чего покинули комнату. Перед уходом они прислонили расслабленного стрелка к стенке. Тот попытался сложить мудры, но ничего не вышло. Руки снайпера упали на пол. «Скажи свое имя!» — потребовал а к о м о т о «Айка, м и к а я м а проговорил стрелок. Тут же дернулся и простонал. «Не стоит пытаться обмануть меня! Скажи свое имя!» «Тадаши Имай!» — чуть замедленно проговорил стрелок и выдохнул с облегчением. «О как! Интересный порошочек!» «Вроде нашей сыворотки правды, только действует эффективней. Вряд ли кто согласится добровольно причинять себе боль, зная, что слова правды ее снимут». «Ты знаешь этого человека!» Палец а к о м у т о показал на меня. «Нет, я его не знаю!» На этот раз тело стрелка осталось в покое. Он сказал правду. «Конечно же правду, иначе и быть не могло. Но все-таки я чуть с облегчением выдохнул». «Кто заказал тебе моего внука?» «Я его не знаю!» а На этот раз стрелка забила сильнее. Он выгнулся дугой и прокричал. «Хаганану Цуме! Его заказал Йоши! Третий человек клана Хаганану Цуме Кай!» После этих слов тело стрелка расслабилось. Он чуть слышно простонал сквозь стиснутые зубы. Акамото хлопнул ладоши. В ту же секунду входная стенка отошла в сторону. На пороге оказался один из охранников. «Уберите эту падаль! Узнайте у него все и...» Акамото взглянул на меня. «Потом вы знаете, что нужно делать». Охранник поклонился. Легко взвалил стрелка на плечо и вышел с ним из комнаты. Акамото немного помолчал, глядя на меня. Потом спросил. «Выпьешь со мной чай». Я настолько опешил от подобных слов, что даже забыл сразу кивнуть. Такое предложение от одного из самых могущественных людей Токио я точно не ожидал услышать. Лишь потом опомнился и активно закивал. Акамото поднялся со своего места и подошел к стенке напротив выхода. Она в тот же момент отъехала в сторону. Я увидел сидящую пожилую женщину с белым лицом и с цветастым кимоно. Перед ней стоял небольшой столик с чайными принадлежностями. После поклона Акомото взял столик и занес его в комнату. Интересно, а если бы стрелок сказал иное, то что тогда? Открылась бы другая стенка, где были бы инструменты для пыток? Хотя зачем нужны какие-то инструменты, если есть такой чудесный порошок? Я сел на циновку, стараясь не дергать плечом. Моя нагота вообще меня не смущала. Если хозяину дома было бы неудобно, то он подкинул бы к а к о ю н и б у д ь ветошь. А так... Сижу я в набедренной повязке и сижу. Из носика круглобокого чайника струился дымок. А кому-то засыпал в ритуальную чашку тяван небольшое количество порошка зеленого чая и залил кипятком так, чтобы накрыть поверхность порошка. После этого бамбуковым венчиком тясеном неторопливо взбил порошок до образования пены. Мне это напоминало эпизод из советского фильма, где лохматым помазком взбивали белоснежную мыльную шапку, а потом ее наносили на лицо для бритья опасной бритвой. Вот только а к о м о т о не стал эту пену намазывать на лицо, а долил кипятком почти доверха в ритуальную чашку и подал ее мне с легким поклоном. Я уже успел узнать про традицию чаепития, поэтому положил на левую ладонь шелковый платок, лежащий на столике. Правой рукой принял тяван, поставил на платок и кивнул хозяину. После этого отпил а с ь чашки. М, м м терпкий вкус луговых полей наполнил рот. Я проглотил, и мне на миг показалось, что сделал глоток не зеленого чая, а запустил внутрь стаю бабочек. Вкуснотища! Но надо было продолжать церемонию чаепития. Поэтому я поставил чашку с платком на столик, обтер края салфеткой и с поклоном передал а к о м о т о Тот принял ее и тоже сделал глоток. Все это происходило в полной тишине. Мы выказали друг другу знаки уважения. Глава могущественной фирмы и пухлый школьник с татуировкой на щеке. После этого а к о м о т о поставил тиван на стол и насыпал ч а ю в две другие чашки. Заварил и п р о т я н у Я с поклоном принял. «Ты спас моего внука!» Проговорил а к о м о т о когда мы сделали по первому глотку. «Зачем ты это сделал? Ведь ты же мог просто принести извинения и уйти. Зачем ты пожертвовал собой?» Тем более перешел дорогу к лану Стальной Коготь. Я не выдам тебя, но они вряд ли успокоятся в охоте за моей семьей. Придется устроить им показательную порку. Я не знаю, поджал я губы. Я не знаю всех ваших разборок, но увидел, как по лбу массажа крадется красная точка. После этого мое тело само прыгнуло вперед, а кому-то отпил и вздохнул. «Я знаю о вашей стычке в школе в мельчайших деталях. Знаю, что Масаши был неправ, и... Я не понимаю того, что после всего этого ты решил его спасти. Ты же видел, что он собирался снять тебя на телефон. Знал, что потом подвергся бы унижению, которое никогда не смог бы исправить. И все равно... Ты очень странный, Хинин». «Совсем не похож на людей твоей касты!» «Не стану же я говорить, что не собирался биться головой о полбеседки, а собрался всех и каждого послать кедрень и ф е н и Лучше этого а к о м у т о не знать!» Поэтому я скорчил серьезную рожу и произнес. с а к о м у т о само. Со мной были два человека, которые поддерживали и заступались. Если бы я не принес извинения, то что бы вы с ними сделали?» а к о м у т о поджал губы и промолчал. Я не мог поступить иначе. Но они же из Якудзы. Если бы они были на твоем месте, то вряд ли сделали бы так же. Они моя вторая семья. Я другой не знаю. Улыбнулся я в ответ. Семья бандитов. Из-за них заступается Хинин. Куда катится этот мир? Такаги-сан, я безмерно благодарен тебе за то, что ты спас моего внука. Я не могу взять тебя в клан, потому что... «Потому что кастовые предрассудки все еще сильны в нашем обществе. Меня просто не поймут в аристократическом обществе. Даже то, что мы с тобой тут просто пьем чай, наводит на меня тень. Но я в силах выполнить любое твое желание. Проси у меня все, чего хочешь». Я задумался, а потом снова улыбнулся. В голове мелькнула одна идея. «Жизни массаж и ничего не угрожает?» «Нет. Мои извинения приняты?» В полной мере. И мы с мастером Наробу и Мизуки-сан можем вернуться домой? Да, вас даже проводят до самых дверей. Сейчас Акамото-старший нацепил маску всесильного императора, в чьих силах достать любую звезду с небес. Ну что же, надо немножечко смять эту маску. Я улыбнулся так широко, насколько позволяли губы, и произнес. Тогда я хотел бы стаканчик апельсинового сока. Если бы в комнате в этот момент разорвалась граната... вряд ли а к о м о т о старше был бы более ошарашен. У него дрогнула рука, и чай едва не пролился на столик. Он так выпучил глаза, что стал похож на европейца. «Ты! Ты! Стаканчик апельсинового сока! И все! Ха! Аха! х а х -ха, -ха, -ха, Ха!» Он поставил чашку на столик и покатился со смеху. Задрыгал ногами в воздухе, как мальчишка. Чуть-чуть просмеявшись, он встал и, продолжая хохотать, вышел из комнаты. Я слышал его смех еще три минуты, пока а к о м у т о с т а р ш и й не вернулся обратно со стаканом сока в руках. Он подал его мне и чуть не расплескал, когда очередной приступ хохота заставил согнуться. «Ты! Ой, ты мог просить дома, яхты, машины, даже важное место в моем конгломерате! Но попросил! Ох, такаги-сан, ты в самом деле необычный хинин, глупый хинин, очень глупый!» Покачал головой о к о м о т о когда смог справиться с собой. Я в это время спокойно потягивал сок, холодный, вкусный и настоящий. Не такой вкусный, как чай, но зато прекрасно взбадривает. «Ладно, сейчас принесут новую одежду. Твоя сырая и вся в крови. Прими ее в дополнение к апельсиновому соку. Эх, какой же ты! Но нет, я не могу просто так тебя отпустить». «Как закончишь школу, можешь поступать в любой университет Токио. Семья Акамото оплатит тебе полное обучение». а к о м у т о с т а р ш и й хлопнул ладоши. Стенка двери отъехала в сторону. На пороге застыл в легком полупоклоне Масаши. В его руках был шелковый сверток. Он вошел в комнату, дождался, пока закроет дверь и подошел к нам. После этого Масаши встал на колени, положил свиток на пол и неторопливо поклонился. «Сделал тот самый поклон д о г э д з а Какое я не мог заставить себя сделать. Перед лицом своего почтенного дедушки я прошу прощения у тебя, Изаму Такаги. Я был неправ в школе, неправ здесь, когда хотел снять твое унижение на телефон. Я благодарен за то, что ты пожертвовал собственной жизнью, спасая мою. Прошу тебя принять эту одежду и мое расположение. Отныне никто в школе не посмеет посмотреть на тебя косо. А если сделает это, то будет иметь дело со мной. Тут я просто обязан был сказать что-нибудь пафосное и такое же вежливое, но на ум пришло только это. Да все нормально, подрались, разбежались, потом снова сошлись. Ерунда, дело-то житейское». После этого подмигнул Масаши и протянул руку. Он немного помедлил, глядя на раскрытую ладонь, на деда, а потом решился и сжал мои пальцы своей ладони. Все-таки не таким уж он плохим парнишкой оказался. Зря я тогда с его подругой в подсобке. Но что сделано, то сделано. А то та т а й н а умрет вместе со мной и мастером на робу. Вряд ли он тоже рискнет о таком говорить. И вообще, тогда мы были враги, так что это все решает. с в е р т к и было серое шелковое кимоно, расшитое золотой нитью. Замысловатые узоры покрывали большую часть одежды, приковывая взгляд. Мне оно оказалось впору. Пока старшая к о м у т о переглядывалась с младшим, я сумел стянуть щепот чудесного порошка. Он не пригодится в дальнейшем. Мы расстались с семьей а к а м о т о хорошими друзьями. Наробу опять долго и упорно распинался перед стариком о м е д д и Нагаи, а тот вторил ему в ответ. м и з у к и пришлось чуть ли не силой тащить сенсея в машину. И еще две машины отправились с нами в качестве почетного сопровождения. Уже внутри автомобиля, когда мы покинули особняк а к о м о т о м и з у к и задумчиво произнесла. «Ты сумел обернуть свое поражение победой? Такое редко удавалось даже лучшим полководцам. малыш Ты очень странный. И как у тебя получилось рассмешить Акамото старшего? Никто не может похвастаться, что видел его хотя бы улыбающимся. А тут он заливался, как ребенок. Он предложил мне пожелать то, чего я больше всего хочу на свете. А я... На этом месте я сделал драматическую паузу. Я пожелал стаканчик а п е л ь с и н о в о г о сока. Машина в е д н у л а в сторону. Мизуки уронила челюсть на колени. А мастер на робу, который пил в это время из бутылочки, поперхнулся и выплюнул воду на спинку переднего с и д е н ь я «Ты что?» Я попросил стаканчик сока. Просто ответил я. «Ребята, не делайте такие удивленные рожи. Я просто с детства усвоил одну простую истину. Никогда и ничего не просите. Никогда и ничего. И в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут. Я попросил только сок. А к о м у т о с т а р ш и й предложил м не оплатить обучение в любом университете Токио. Сам предложил. Мизуки снова посмотрела на меня с подозрением. «Нет, ты определенно очень странный, Хинин. Как раз ваша каста в большей мере и занималась попрошайничеством. Но если твои планы так далеко заходят, то я думаю, что твоя афера с Макото пройдет успешно». «Я тоже так думаю», — улыбнулся я в ответ. «Так что, примешь меня в Якудзу?» «Обучись сперва!» — буркнул мастер на робу. «Твой земляной щит был таким убогим, что я едва со стыда не сгорел, когда ты его выставил!» Мизуки развела руками. Даже бандаж не помешал сделать этот жест. «Пока сенсей на робу не скажет о твоей готовности, я ничего не могу поделать». «А это будет не скоро. К тому же тень еще не до конца разделал лосося, чтобы считать себя свободным». «Ладно, ладно, на робу сан», — проворчал я в ответ. «Вот выпадут у тебя зубы, я тебе кашу жевать не буду. И у меня к тебе еще о с т а л о с ь пара вопросов по поводу опрокинутой мандалы и пересоленного риса. Что это за подстава?»